Страхование инвестиций Страхование депозитов появилось в США еще в 1934 году, а сейчас оно есть почти в каждой стране мира. У них застраховано по 100 тысяч долларов нарыло. Сравните с нашими 1,4 миллиона рублей. Что интересно, во время кризиса страхование депозитов сыграло злую шутку с британским банком Northern Rock. Английские депозиты полностью застрахованы только на 3 тысячи фунтов а следующие 30 тысяч, лишь на 90 процентов. В 2016-м лимит подняли до 75 тысяч фунтов. Но тогда, в 2007-м, народ дико забеспокоился за свои 10 процентов, даже их не хотели терять всякие сэры. Набежали на этот банк, и он быстренько всего за пару дней составил в угол лыжи. И английский центробанк его не спас. Говнянка, сэр. В 1970 году в США случился кризис информационных технологий. Под чудовищным валом бумажной работы разорился пятый по величине брокер Good Barrier Company. Тогда все транзакции были на бумаге, все постоянно терялось, а по средам биржа не работала, разгребала завалы чеков и контрактов. Клиентов еле-еле спасли от разорения, но не саму компанию. С тех пор в США есть агентство по защите прав инвесторов SIPC. Securities Investor Protection Corporation. Там застрахованы счета до 100 тысяч долларов кэша и до 500 тысяч долларов ценными бумагами. Но только малая часть инвесторов понимает, что именно застраховано. Большинство наивно думает, что если вы вложили деньги в акции, а те повалились, то можно обратиться в эту контору, и она вернет деньги. Разумеется, нет. Более того, если брокер будет вам присылать аналитику, где написано «покупай», вы купите, а акции упадут, то и в этом случае претензии предъявлять можно только самому себе. Единственное, от чего страхует это агентство, это если бумаги были сворованы. То есть вот было у вас на счете 100 акций Фейсбука, брокер обанкротился, а акции со счета куда-то делись, вот тогда можно обратиться в SIPC и их вам вернут, на сумму до 500 тысяч долларов. Не деньги, а именно акции кто-то думает, что регулирование зашло слишком далеко, а кто-то наоборот, что еще слишком много вольностей. Не все люди умны, некоторые полные кретины, поэтому система должна быть рассчитана на всех, даже на самых мелких инвесторов. Сейчас проблемы решаются по мере поступления, то есть после очередного кризиса или красивого обманулого. Проблемы сложные, потому что всем нужна система, где люди могли бы принимать свои собственные решения без влияния всяких уродов, в среде, которой они полностью доверяют. Такую среду создать нелегко, а может быть и вообще невозможно. Как писал Пушкин, сделай систему доступную даже дураку, и только дурак будет ей пользоваться.